Глава 7. 15 сентября 2022 года. Городская клиническая больница имени В.В. Варвара отшвырнула от себя зеркальце, одолженное ей медсестрой. Какой кошмар. Что сделали с ее лицом? Изувечили. Изуродовали. Завтра же она попросит медсестру сходить в магазин и купить ей крем-пудру. Хотя как же она это сделает, когда у нее нет денег? Вот чёрт. Надо было попросить карточку у Макса. Какая же она дура. Так повести себя с ним. Хотя что же тут удивительного, если он обвинил ее в убийстве Ольги? Ну ничего, он еще поплатится за такие обвинения. Да как ему это только в голову пришло? Интересно, и как она могла ее убить? Убийство, что может быть серьезнее и необратимее. Она же не дура, чтобы из-за какой-то там ревности или неприязни лишить человека жизни. Если уж разобраться, то Макс проводил с ней, с Варварой, больше времени. Поэтому это скорее она сама, Ольга, могла ее убить. Это у нее мог быть железобетонный мотив. Может, все таки выключите свет?» Жалобно попросила ее соседка по палате. Забинтованная страдалица. Была уже ночь. Две другие женщины спали, не обращая внимания на свет. Так намучились бедняжки после перевязок. Одна попала сюда после того, как ее избил муж но на нее тоже было больно смотреть. Не лицо, а кровавое мессиво. Другая порезала серьезно ногу, когда мыло окно и разбила стекло. Третья просто вошла в закрытую со слишком чистым прозрачным стеклом дверь магазина и повредила себе нос. Да, и чего только не случается в жизни. Вот так живёшь себе спокойно, и о том, что может статься с твоим телом, лицом, можно увидеть воочию только здесь, в хирургии. Мбррр. Варвара извинилась перед соседкой и выключила лампу над головой. И почти в то же самое время дверь отворилась, к ней в темноте, разбавленной струящимся из коридора тусклым светом, тихо подошла ночная медсестра и сказала, что к ней пришли. Наконец-то. «Макс, кто еще? Может, додумался привезти ей белье, салфетки, фрукты, воду? А то лежит здесь, как сиротка какая. Конечно, можно было позвонить кому-нибудь из подруг, Но так не хотелось, чтобы они увидели ее в таком виде. К тому же надо было бы объясняться, а этого Варвара не любила. Мама вообще живет на даче. Завела роман с соседом, ей сейчас не до дочки. Да и зачем травмировать ее? Раны заживут, волосы отрастут. К тому же она уж точно не промолчала бы. все высказала бы дочке, что, мол, пора бы уже образумиться, выйти замуж, рожать детишек, нечего спать с чужими мужьями. Она, кстати, знает, что у Вари романа с женатым мужчиной, и ей уж точно это не нравится. Да и кому это может понравиться? Но что поделать, если на одних девушках женятся, а на других нет? Варя хотела поправить по инерции прическу и так резко, неловко запустила пятерню в волосы, что коснулась пальцами, начавшей уже подсыхать раны, аж зашипела от боли, а из глаз брызнули слезы. Коридор был ночное время слабо освещен. Медсестра привела ее в зону отдыха, расположенную неподалеку от сестринского поста, где, рядом с большой каткой с разросшейся пальмой на кожаном диване, сидел незнакомый ей человек. Увидев ее в больничном халате с растрепанными волосами и большим оранжевым йодным пятном на голове в том месте, где были вырваны волосы, вряд ли он оценил бы ее красоту. Для Вари равнодушие мужчин было бы смерти подобно. Так кто же это такой? И тут вдруг до нее, которая до последней минуты была уверена, что встретится с Максом, дошло, кто это мог быть? Следователь. И в этот момент рана на ее голове запульсировала. Глаза заслезились, и ей стало себя так жалко, что показалось, будто она вся уменьшилась в размере. Сжалась. Вот за что ей такое наказание? «Варвара утешена?» — спросил мужчина, поднимаясь ей навстречу. «Да, это я. А вы?» «Вы кто?» Она даже закрыла глаза от ужаса. «Что сейчас будет? Ведь это Макс отправил его сюда. Макс. Подлый предатель. Он уже успел сказать этому следователю, что это она убила его жену. Меня зовут Павел Семёнович Луговой. Я следователь. Мне надо с вами поговорить». «Да. Интересно, о чем же?» Нервно гоготнула она. «Вы знакомы с Максимом Шахлевичем?» Ну вот, собственно, и все. Приехали, приплыли. Сейчас ее возьмут под белые рученьки и отправят в камеру. В СИЗО. Кажется, так это называется. Интересно, дадут одеться или прямо так в халате заберут? «Значит, это он вас прислал». Не ожидала от него такой подлости. Она не лгала. До последнего не верила, что Макс на это способен. «Сразу говорю, я никого не убивала». «Расскажите, где вы были 12 сентября и что делали?» «Да ничего я не делала, дома была». «И кто это может подтвердить?» «Никто. Я одна живу». «А что с вами случилось?» «Как будто бы вы не знаете. Макс же рассказал вам, что якобы я пришла на разборку с его женой Ольгой, что мы подрались. Вы же поверили ему, да? Ему всегда и все верят, а я... Я не была там, и Ольгу не убивала». Да, я иногда говорила Максу, что убью ее, ну, когда особенно злилась на нее. О, какая же я дура, что несу. Она закрыла лицо руками. Да просто она нас достала. Как собака на сене, ни себе, ни людям. Отпустила бы уже Макса. Она его не любит. Так что с ней случилось? Вы нашли ее? Как ее убили? Я ее не убивала, клянусь, я вообще там не была. Но тогда расскажите, что случилось с вами. Кто вас так? Следователь жестом показал на ее разбитое лицо. Варя осторожно обняла свою голову ладонями и вздохнула. «Я вот расскажу, а вы же мне не поверите. На меня напали. Вот как раз вечером, 12 сентября, я вышла из дома за сигаретами. У меня прямо в доме внизу есть небольшой магазин. Я часто туда захожу. Так вот, вышла я, значит, было уже темновато, около десяти. Я почти каждый день спускаюсь туда за сигаретами или вином. В такое время там почти не бывает посетителей, и я могу спуститься туда чуть ли не в халате. Продавщица меня знает, мы с ней болтаем иногда, курим на крыльце. И тут меня кто-то окликнул, я оглянулась — никого. И в эту минуту мне на лицо положили что-то мокрое холодное, вонючее, знаете, прямо как в кино. Типа усыпили, что ли. Короче, очнулась я прямо напротив магазина, в кустах. Всё болит, губа разбита. Это я потом уже поняла, что у меня выбит зуб. Вот, посмотрите». И она, на мгновение забыв, что перед ней мужчина, к тому же такой симпатичный, блондин, приподняла пальцем верхнюю губу и показала зубы, вернее, черную дыру между передними зубами. Она всхлипнула, вспоминая весь этот ужас. Потом почувствовала, как горит моя голова. Боль просто адская. Мне вырвали не один клок волос. А волос — это моя гордость. Вам этого не понять. Короче, отметили ли меня по полной. Хорошо, что не изнасиловали. Причем рядом с домом. И кому только понадобилось меня избивать. Хотя как это кому? Ольге кому же еще? Думаю, она и подослала кого-то. Каких-то отморозков. Счастье, что не убили совсем. Это я так себя уже успокаивала. А Макс? И тут она разревелась в голос. «Макс?» Он подумал, что меня избила Ольга, когда я пришла к ним домой. Что между нами была драка и что она выбила мне зуб. Он придумал, будто бы я рассверепела и оттолкнула ее от себя с такой силой, что она упала и ударилась обо что-то там острое, кажется, об угол стола. Короче, будто бы это я ее убила. Но меня там не было. Да вы можете проверить камеры в его доме. Он же живет в элитном доме, там и охрана, и камеры. Не знаю, с чего он решил, что я была там. «Ну чего вы молчите? Он же все свалил на меня, да?» «Но если так, то и я тогда вот прямо сейчас выдумаю, что мы были с ним там вместе, что вместе и убивали. Я одна не сяду. За что? Я никому ничего плохого не делала. Ну да, я была в отношениях с Максом, но это же не преступление. К тому же они собирались разводиться, да и развелись бы, если бы не ее гордость». Она, видите ли, не могла допустить, чтобы ее бросили, чтобы выбрали не ее, а кого-то другого». Она вдруг поняла, что стоит перед следователем с закрытыми глазами и говорит уже одно и то же по кругу, причем довольно громко. Получается, что те пациенты, что не спят и находятся в палатах, где, к примеру, не закрыта дверь, все слышит. Она умолкла, затем рухнула на диван рядом с слуговым. « «Что скажете? Моя песенка спета?» Она даже не повернула голову в его сторону и сидела, уставившись в мозаичный пол. «Успокойтесь, Варвара. Макс ничего подобного о вас не говорил. Мы нашли ваш номер в его телефоне, поэтому я здесь». Варя почувствовала, как лицо ее еще больше запылало, словно все раны и синяки наполнились горячей кровью. «Макс! Господи, какое счастье, что он не стал сваливать всю вину на неё, не представил ее убийцей». И хотя где-то в глубине души она и не верила, что он способен на такую подлость, но, с другой стороны, он же прямо здесь, в больнице, и обвинил ее в убийстве. Но не приснилось же ей это. И вообще он отнесся к ней по-хамски, пришел к своей любимой, вроде бы как женщине, навестить ее в больнице с пустыми руками. Это вообще не было похоже на Макса. Словно это и не он был вовсе. Макс любил дарить ей цветы, сладости, Заботился о ней, переводил ей деньги, покупал хоть и не бриллианты, но неплохие украшения, духи. «Не похоже на Макса». Эта фраза прямо-таки застряла в голове. Хотя, конечно, разве мог он быть сейчас прежним, когда, во-первых, у него пропала жена, что, само собой, являлось трагедией. Во-вторых, в квартире все перевернуто, и кровь повсюду, что может указывать, что Ольгу убили. В-третьих... Он же нашел там же, в своей квартире, зуб вари Он же принес его к ней в больницу. Это был точно ее зуб. Передний беленький резец. Вот как? Как он оказался в квартире? И говорил ли Макс следователю о зубе? Но сейчас-то ей точно не следует об этом заикаться. Скажите, Варвара, когда вы выходили из дома, при вас были деньги? Вас не ограбили? Нет, в том-то и дело, что ничего не взяли. Хотя у меня был кошелек, а в нем 8 тысяч. Все целые, деньги, и карточки. Понятно, хорошо. Вас кто-нибудь навещает? Она замотала головой и снова заплакала: Никто. Быть может, вам что-нибудь нужно? Она была потрясена, чтобы, следователь, вот так чисто по-человечески спросил ее: Не нуждается ли она в чем? Как-то неправдоподобно. Или же это у них прием такой? расположить обвиняемого к себе, чтобы вызвать на откровенность. «Нет, спасибо, у меня все есть. Значит, вас кто-то навещает». Она плотно сжала губы и зубы, чтобы не сорвалось лишнее слово. «Пусть думает, что хочет. Взгляните, пожалуйста». Луговой показал ей фото женщины на телефоне. Варвара похолодела. Женщина была мертвой. «А кто это?» «Хотелось бы узнать. Вы видели когда-нибудь ее? Быть может это кто-то из окружения вашего друга? Нет, я ее не знаю. А причем здесь она? Где вы ее нашли и какое отношение она имеет к Максу? Посмотрите, хорошенько. Я понимаю, выглядит она не очень-то уже, извините. Да не знаю я ее, варвара покрылась мурашками. Кошмар. Хотите сказать, что кровь в квартире ее? Вы ее у него дома нашли? Павел... Извините, забыла ваше отчество. Павел Семенович. Павел Семенович, зачем вы показали мне эту мертвую женщину? Зачем вы так пугаете меня? И как это связано с Максом? Она уже поняла, что хоть сто раз она задаст этот вопрос, ответа не получит. Луговой молчал. Не знаю, что там произошло, но то, что Макса подставили, это факты еще. Она замялась, неуверенная, правильно ли делает, что собирается рассказать ему про зуб. Там, на его квартире, Макс нашел мой зуб вот этот. Вернее, он был здесь еще недавно. И она, сначала еще раз раскрыв рот, продемонстрировала дырку между зубами, словно желая его напугать или просто произвести впечатление, мол, «мне нечего скрывать», после чего достала из кармана халата, уже успевший потемнеть от фланелевой пыли голубого ворса, зуб и положила его на ладошку. «Это ваш зуб». Вот теперь он по-настоящему удивился, внимательно осмотрел его действительно похож на ваш зуб. Можете забрать его на экспертизу, чтобы проверить, мой или нет. Мне нечего от вас скрывать. Поначалу я не хотела вам его показывать. Мне его привез сюда утро Макс. Именно из-за этого несчастного моего зубика он и решил, что это я укокушала его жену. Но если вы нормальный следователь, то разберетесь и поймете, каким образом мой зуб, который мне выбили какие-то уроды рядом с моим домом, оказался в квартире Макса. И если я поначалу разозлилась на него, когда поняла, что он подозревает меня, то теперь-то я понимаю его. Он сказал, что в квартире настоящий погром, что там всюду следы драки, кровь, вырванные волосы. Думаю, там и мои есть. Вернее, если его кто и решил подставить, то хотел представить дело так, словно драка и произошла между мной и Ольгой. Значит, там будут и ее волосы». Я не была там, не знаю, как все это выглядит, но Максу не завидую, хотя мне его ужасно жалко. За что его так? За что меня так? Что мы такого сделали?» «Вы позволите?» Луговой достал из кармана упаковку бумажных носовых платков, достал один развернул и, разложив на своей ладони, взглядом попросил Варвару положить туда зуб, что она и сделала. «Отлично, спасибо вам. Вы нам очень помогли». Затем он спросил адрес, где она живет, и попросил объяснить, где именно произошло нападение. Еще раз спасибо, обещаю, что сделаю все возможное, чтобы найти тех, кто сотворил с вами такое. Ей показалось, и он действительно посмотрел на нее слишком уж пристально и даже задумчиво. Вы уверены, что вам ничего не нужно? Здесь, неподалеку круглосуточный супермаркет, я бы мог привезти вам необходимое. Может, кремы какие купить или мази? Так я съезжу в аптеку». Он все таки увидел в ней женщину. Увидел, возможно, даже ту красоту, которую пытались уничтожить и следы которые еще можно угадать. «Надо же!» — подумал о кремах. «Какой мужчина!» Она покачала головой. «Нет». «Я понял. Ладно, хорошо. Извините, что потревожил вас так поздно. Спокойной ночи, Варя». Он еще раз посмотрел на нее долгим взглядом, от которого она разволновалась еще больше, затем дождался, что она встанет с дивана, зачем-то протянул ей руку, типа прощаясь с ней. Но очень странный следователь. А что, если он вовсе не следователь? Она же не видела его удостоверения. Разве что он предъявил его медсестре, иначе кто бы его пустил, будь он просто человеком с улицы. Она вернулась в палату, слыша за спиной его шаги. Затем, не поворачиваясь, открыла дверь в палату и скрылась за ней.